Н. Ильгичёва, кандидат исторических наук, ведущий специалист Института астрогеосоциальных исследований Академии естественных наук России. Москва. О системе жизнеобеспечения планеты и человечества. Вновь наша родина вовлечена в вихри преобразований. Каким станет новое общество, на каких основах оно будет воздвижено? До сих пор ни одна из известных цивилизаций не была в состоянии обеспечить свой народ приемлемыми условиями для жизни, не предоставила людям возможности раскрыть смысл и назначение их жизни на земле, значимости красоту творческого труда, духовного совершенствования, не смогла заложить основы для нравственного и физического здоровья каждого человека, а также ни одно общество не пресекло потока народных бедствий, личных трагедий, эпидемий и болезней, социальных и природных катастроф. Сегодня ни один народ на нашей планете не может назвать себя здоровым, счастливым и преуспевающим. Ни одно общество не может быть примером для человечества. Поэтому нет смысла России пытаться приноравливать к себе схемы и механизмы общественного устройства других стран. Тем более нет в этом никакого смысла, потому что никогда не оскудевала Россия ни силой духа, ни добротой, ни мощью ума. Устремить эту колоссальную энергию народа на созидание основ новой жизни может знание космических законов, законов жизнеобеспечения нашей планеты. Почему не было построено совершенное общество на Земле? Ответ очевиден – из-за несовершенства людей. Люди в своем большинстве не стремятся думать об общем благе, их сознание зашорено проблемами материального преуспеяния, замотано клубком личных переживаний. Многие усматривают в духовных, культурных, нравственных ценностях либо роскошь, либо блажь, либо вовсе их отрицают. А между тем жизненный опыт каждого человека показывает, что никому не принесла счастье погоня за материальными благами, властью и почестями, ни одного человека не сделали счастливыми ни злоба, ни зависть, ни месть, ни ненависть, ни страсти, ни малодушия. Каждый из нас нуждается в душевном тепле. Уважение людей, милосердие, но далеко не каждый готов признать их основами жизни хотя бы в своей семье. Люди, не думающие об общем благе и не стремящиеся к духовному совершенству, вносят постоянную пульсирующую дисгармонию в жизнь общества. Их разрушительная энергия не только препятствует налаживанию основ жизни, но и своими хаотическими вибрациями обрушивается на природу, Проникают в кору земли, нарушает равновесие системы жизнеобеспечения планеты. Что же еще должны мы пережить, чтобы понять, что природные и социальные бедствия, эпидемии и болезни, личные несчастья нееестстевенны для человека, что их можно и должно устранить, что все они неизбежные следствия, нарушения гармонии, нарушения космических законов жизни на земле? осознать смысл жизни. Человек Жизнь человека может показаться лишенной смысла, если его рождение считать случайностью, а продолжительность его существования ограничить несколькими десятилетиями на Земле. Из такого предположения может возникнуть рой предрассудков – это и приоритет кровных уз, и эгоцентризм, И стремление к личной собственности, к наживе любой ценой, не исключая преступлений, отсюда игнорирование интересов и достоинства других, личная, семейная или клановая обособленность, в такой схеме нет места глубоким духовным и нравственным ценностям. Но ни личное обогащение, ни удовлетворение чистолюбия, не разгул страстей не могут быть смыслом жизни. Ведь не мог же человек прийти на землю, чтобы страдать, болеть, быть униженным, а тем более, чтобы ненавидеть, преследовать, убивать. В чем же смысл жизни человека? Прежде чем ответить на этот вопрос, задумаемся над тем, почему жизнь даже самых темных людей неоднократно освещалась вспышками пробуждающейся совести, раскаяния, самопожертвования, любви. Даже свои низменные действия люди стремятся обосновать, оправдать высокими идеалами и намерениями. У большинства сохраняется осознанная или бессознательная вера в божественное милосердие и высшую справедливость, существование мира надземного, сохраняется поклонение святым, мудрецам и подвижникам, поклонение красоте. Многие опасаются неизбежной кары «за грехи» – два слова в кавычках – и надеются на вечное блаженство души после смерти тела. Подумаем, откуда берется у людей решимость идти на подвиг? жертвовать жизнью ради других во имя общего блага, посвящать жизнь служению человечеству. Наполнить глубинным истинным смыслом пребывания человека на земле может лишь осознание бессмертия духа и непрерывности жизни, жизни духа человека в беспредельности, жизни духа в мирах надземных и в многократных воплощениях на земле в плотном физическом теле, Издревле считается, что в сердце каждого человека горит искра Божья. Это она, дух человека, частица мира огненного, может возгореться самоотверженной любовью. Она дает силы помогать людям, спасать и прощать, побеждать зло, зовет на подвиг во имя общего блага, Великий космический закон усиления мира источника вселенского творчества, требует непрерывного возрастания каждой искры, приобщает дух человека к эволюции Вселенной, к сотрудничеству в космическом творчестве. Рост духа возможен только через преодоление различного рода препятствий. Наиболее серьезные из них образуются на Земле. Дух должен их превозмочь в плотном теле, в иллюзии оторванности от мира надземного, от руководителей и помощников, от иерархии света. Человеку дана свободная воля. Ему предназначено самостоятельно решить, будет ли он стремиться преодолеть препятствия и тем самым усилить возгорание своей искры, либо отступить перед трудностями и тем самым загасит пламя в сердце. Возгорание духа приводит к укреплению связей и сотрудничества со всеми мирами надземными, преодоление в духе жизненных трудностей приводит к расплавлению кармических узлов и завершению воплощений на земле. Человек становится сверхчеловеком, достигает уровня архата, и дальнейшее возгорание, ставшей факелом искры, три слова в кавычках уже не даст духу воплотиться в плотном теле земном, его низшие оболочки перегорят от соприкосновения с высочайшими чистыми огненными вибрациями. Такой дух займет свое место в иерархии высших духов и по закону эволюции либо уйдет высшие миры, либо останется в мире надземном как сотрудник иерархии света, чтобы помочь людям приобщиться к эволюции, познать космические законы жизни.